Князья выступили против Олега к Чернигову. Святославич выбежал пред ними и заперся в Стародубе, вероятно, для того, чтобы быть ближе к братним властям и получить оттуда скорее помощь. Святополк и Владимир осадили Стародуб и стояли под ним 33 дня. Приступы были сильные, но из города крепко отбивались. Наконец, осажденные изнемогли. Олег вышел из города, запросил мира и получил его от братьев, которые сказали ему, «Ступай к брату своему Давиду и приезжайте оба вместе в Киев к столу отцов и дедов наших. То старший город во всей земле, в нем следует собираться нам и улаживаться». Олег обещался приехать, целовал крест и отправился из Стародуба в Смоленск, Но смольняне не захотели принять его, и он принужден был ехать в Рязань. Видя, что святославичи не думают приезжать в Киев на уряжение, святополк с Владимиром пошли было к Смоленску на Давыда, но помирились с ним. А между тем Олег с Давыдовыми полками пошел из Рязани к Мурому на Изяслава, сына Мономахова. Изяслав, узнавши, что Олег идет на него, послал за Суздальцами, Ростовцами, Белозерцами и собрал много войска. Олег послал сказать ему, «Ступай в волость отца своего в Ростов, а эта волость — моего отца. Хочу здесь сесть и уредиться с твоим отцом. Он выгнал меня из отцовского города». А ты неужели и здесь не хочешь дать мне моего же хлеба? Изяслав не послушался его, надеясь на множество войска. Олег же, — прибавляет летописец, — надеялся на свою правду, потому что был он теперь прав. Это замечание летописца очень любопытно. Олег лишился Чернигова и Мурома вследствие войны, которую начали против него двоюродные братья. Следовательно, по понятиям современников, самая война была несправедлива. В противном случае летописец не оправил бы Олега, потому что тогда отнятие волости было бы только достойным наказанием за его неправду. Перед стенами Мурома произошла битва между Олегом и Изиславом. В лютой сече Изяслав был убит. Войско его разбежалось, кто в лес, кто в город. Олег вошел в Муром, был принят гражданами, перехватал ростовцев, белозерцев, суздальцев, поковал их и устремился на Суздаль. Суздальцы сдались. Олег усмирил город. Одних жителей взял в плен, других рассеял по разным местам, имение у них отнял. Из Суздаля пошел к Ростову, и ростовцы сдались. Таким образом он захватил всю землю Муромскую и Ростовскую, посажал посадников по городам и начал брать дани. В это время пришел к нему посол от Мстислава Владимировича из Новгорода. «Ступай из Суздаля в Муром», — велел сказать ему Мстислав, — «в чужой волости не сиди, а я с дружиною пошлем к отцу моему и помирю тебя с ним». Хотя ты и брата моего убил, что ж делать? В битвах и цари, и бояре погибают. Олег не хотел мириться. Он думал взять и Новгород и послал брата своего Ярослава в сторожах на реку Медведицу, а сам стал на поле у Ростова. Мстислав, посоветовавшись с новгородцами, послал от себя в сторожах Добрыню Рагуйловича, который прежде всего перехватил Олеговых данников, сборщиков дани. Когда Ярослав узнал, что данники перехвачены, то в ту же ночь бросился бежать к Олегу с известием, что Мстислав идет. Олег отступил к Ростову, Мстислав за ним. Олег двинулся к Суздалю. Мстислав пошел за ним и туда. Олег зажег Суздаль и побежал к Мурому. Мстислав пришел в Суздаль и, остановившись здесь, послал опять с миром коллегу, Велел сказать ему, я моложе тебя. Пересылайся с отцом моим, да выпусти дружину, а я во всем тебя послушаю. Причина такой скромности со стороны Мстислава заключалась в том, что он был крестный сын Олегу. Последний видел, что ему трудно одолеть Мстислава силою, и потому решился действовать хитростью. Послал к Мстиславу с мирным ответом, и когда тот, понадеявшись на мир, распустил дружину по селам, неожиданно явился на клязьме. Мстислав обедал в то время, когда ему дали знать о приближении Олега, который думал, что племянник, застигнутый врасплох, побежит. Однако Мстислав не побежал. К нему в два дня собралась дружина — новгородцы, ростовцы и белозерцы. Он выстроил ее перед городом, и когда явился Олег, то ни тот, ни другой не хотели начать нападение, и стояли друг перед другом четыре дня. А между тем Мономах прислал на помощь к Мстиславу другого сына своего, Вячеслава, с половцами. На пятый день Олег выстроил дружину и двинулся к городу. Мстислав пошел к нему навстречу и, отдав стяг, знамя Мономахов, половчину куную, отдал ему также пеший полк и поставил его на правом крыле. Сошлись биться. Полк Олегов против полка Мстиславова, полк Ярославов против полка Вячеславова. Мстислав с новгородцами перешел пожар, схватился с врагами на реке Калакче и начал одолевать. А между тем кунуй с пешими зашел в тыл Олегу и поднял стяг Владимиров. Ужас напал тогда на Олега и на все его войско, которое бросилось бежать. Олег прибежал в Муром, затворил здесь брата Ярослава, а сам пошел в Рязань. Мстислав по его следам пришел к Мурому. Заключил мир с жителями, взял своих людей, ростовцев и суздальцев, захваченных прежде Олегом, и пошел на последнего к Рязани. Олег выбежал и отсюда, а Мстислав договорился и с рязанцами, которые выдали ему также пленников. Из Рязани послал он в третий раз к Олегу с мирными предложениями «Не бегай!» Но шли к братьям с просьбою о мире. Не лишат тебя русской земли, а я пошлю к отцу своему просить за тебя. Олег обещал послушаться его. Мстислав возвратился к Суздалю оттуда в Новгород и точно послал к мономаху просить за своего крестного отца. Мономах, получив письмо от сына, написал коллегу: Пишу к тебе, потому что принудил меня к тому сын твой крестный. Прислал ко мне мужа своего и грамоту. Пишет, уладимся и помиримся, а братцу моему суд пришел. Не будем за него местники, но положимся во всем на Бога. Они станут на суд перед Богом, а мы русской земли не погубим.